«Мам?» Брэда ищет в сумочке список, который она написала заранее. «Нам нужно поговорить о Ди». Энни за рулем. Они с Бредой едут в Керсивен за покупками. «А что с ней не так?» «Ты, должно быть, заметила, что она ведет себя странно. Странно даже для нее. «Что ты имеешь в виду?» Голос Брэда звучит сухо. Она все время пьет, мама. И глотает таблетки, как будто вообще не думает о том, что потом. А еще совершенно отказывается понимать, что происходит. Я думаю, что ей действительно плохо. Губы Брэда сжимаются в тонкую линию. Энни, на нее столько сейчас навалилось. Это все было так ужасно, вся эта история с Джоном. Таблетки ей прописал врач и ничего страшного не случится от того, что она выпьет немного вина. Все разрешится, как только все уладится. Брэда кивает сама себе и пристально смотрит в окно. «Мам, это так не работает!» Энни пытается скрыть нарастающее раздражение в голосе. «Ничего не пройдет, пока она не перестанет заниматься самолечением и не посмотрит в лицо фактом!» «Самолечением?» Только послушайте. И какие такие факты, Энни, ты знаешь, если пробыла дома всего пять минут, а все остальные понятия не имеют, в чем дело? Энни ошарашена резкостью матери. Хорошо. Оставим это, мама. Я просто пыталась помочь. Остальная часть пути проходит в напряженном молчании. Энни старается не принимать ситуацию близко к сердцу, Это уже не в первый раз. Но она беспокоится о малышке Грейси. Нельзя, чтобы и она застряла в этом порочном круге, о котором все молчат, отказываясь даже признавать, что он есть. Энни думала, что, побыв с матерью наедине пару часов, сможет поговорить с ней откровенно. Но Брэда даже не хочет признать, что здесь что-то не так. «И чему я удивляюсь?» — сердито думает Энни. Ее семья явно не собирается сейчас никак меняться.